1 октября. Между прочим, в свои молодые лета подонки тоже читали все благороднейшие книги мира. 2 октября. На пляже Камил Икрамов убежденно сказал, с носком, «Камил Акмалевич Икрамов, писатель, «Мне нужны десять тысяч, чтобы написать бальзаковский роман о Москве». Интересно, что Бальзаку тоже всегда нужны были десять тысяч. На прибрежной скамейке две молодые переводчицы обмениваются репликами. Я чувствую о том, что... А я наоборот чувствую о том, что... Интересно, с какого языка они переводят, то есть на каком языке думать и чувствовать требуют одинаковой грамматики. 4 октября. Ходит по дому творчества голенастая юноморец. Она похожа на цаплю и на Цветаеву. В предобеденной толпе ее видишь сразу по отчетливому несходству с другими. Она курит, держа углом руку. Она стоит, держа углом плечи. Она взглядывает, держа углом нос. И говорит, выдвигая углом непререкаемые фразы, Она похожа сверх всего на девочку, ездит дома, угадывается несчастливое детство. С ней тягостно играть в карты, сразу высовывается углом самолюбивая сосредоточенность и жажда выигрыша, как жажда первенства. И вдруг совершенно детская веселость в глазах, и тогда видно, ей тоже была выдана детством доля счастливости, вопреки всему ужасному сиротскому и юдофобскому, что рассказывает она о Киеве сороковых-пятидесятых годов. Из нее углом выступает талантливость, а это самое интересное, что бывает в людях. 5 октября. Нечаянно взял в библиотеке Цвейговского фуше. Читал я его в студенческой юности, и вот через тридцать с лишним лет обнаруживается, что Робеспьер и Наполеон нисколько не лучше фуше. Да нет, неизмеримо хуже. Он предавал идеи идолов, а они — бесчетных своих современников. Он прошел по трупам лионских граждан, а они — надо ли перечислять? В самом деле, почему они нравственней? Только потому, что убивали во имя чего-то, а он лишь во имя кого-то, и этим кто-то был он сам. Так за малостью такого идола ему потребовалось и несравненно меньше жертвоприношений. Меж тем он навсегда осужден историей, а они на тот же срок возвеличены. Разве история — это история идей, а не история людей? Мы лучше других узнали цену такой замены. Выясняется, что все прочитанное надо перечитывать. Истлели пленки и выцвели знамена. 6 октября. Спокойные слова Норберта Виннера. В Боге и Големе. Тезис, который я хотел бы здесь выдвинуть, не является ни про- ни антикоммунистическим. Этот тезис сводится к антидогматизму. Нельзя преодолеть трудности, связанные с установлением подлинного общественного регулирования, заменой одной жесткой схемы, которая не подвергается постоянной переоценке. Другой жесткой схемой, аналогичной по форме и противоположной по содержанию. Свобода постоянной переоценки. А что, если в самом деле нам ничего больше и не нужно? Конечно, ничего больше не нужно, потому что эта свобода достижима только если изменить все. 7 октября. Как проснулся, от чего то завертелись в голове старые строчки Сергея Маркова. «Льдинкою мизинца не обрежь, утром умывающийся в мизени. Вокруг моря, солнце, южная людская сутолока, словом, ни малейших поводов для воспоминания о льдинках и мизени, А они сидят в голове. Безотчетно действует устройство, что разлеглось в непроглядной тьме черепной коробки. Но в тишине мертвого часа случилось вот что. Пришло желание написать Сергею Маркову письмо и попросить прощения за то, что двадцать лет назад в дурацкой статье «Пути романтики» я его обхамил. Всего сквернее, что обхамил ценятие льдинки, на мизени и многое другое. А суть была в деспотически глупой концепции романтизма. По ней выходило, что мне критику вовсе не должно нравиться то, что нравится мне читателю. Стыдно оглядываться назад, и в этом стыде расплата. Он тогда перестал со мной раскланиваться и правильно сделал. Надо еще попросить прощения у Вадима Шефнера за ту же статью. Сильва Гитович назвала меня тогда скотиной или как-то похуже, и тоже была права. Так не затем ли и вертелась с утра в виноватой памяти тальдинка на мизене, чтобы выплыла на поверхность чувство вины и захотелось исправить прошлое? Добавление 80-го года. Письма Сергею Маркову я тогда не написал, но, встретив его однажды в клубе, маленького, постаревшего, тускло озабоченного, прощения просил. Не передать, как он удивился, но с легкой готовностью протянул руку. А перед Шефнером, с которым прежде я не был знаком, раскаялся позже в Переделкине. И он удивился, и, кажется, тоже легко простил мне стародавний грех. А на самом-то деле все это вовсе не исправляет прошлого. Вот что не мешает сознавать согрешившему. 11 октября. Неожиданное письмо от Евгения Львовича Фейнберга, он в сухуме Оказалось, что перед отъездом из Москвы он на каком-то симпозиуме говорил с Леоном Розенфельдом, бывшим боровским ассистентом, известным теоретиком и историком, о намерении некоего московского литератора писать книгу о Боре, Показал ему моего Резерфорда, и Леон Резенфельд сразу сказал, что готов пригласить меня в Копенгаген поработать в архиве, и вообще готов всячески благоприятствовать. Полночи не спал, пока разыгравшиеся воображения не седлали скучные мысли о разрешениях, визах, foreign карренси и прочим и прочим. Но так или иначе, теперь-то я уже приговорен к Бору. На сколько лет? Неужели снова на 6 как с Резерфордом? Когда тебе уже заметно за 50 совсем непросто заглядывать далеко. И вспомнил, в Англию-то меня шесть лет назад почему-то не пустили. Добавление восьмидесятого года. Поездка легко состоялась через год. За счет института Бора. Помню, как получил визу 20 августа 68-го, накануне нашего вмешательства в чешские дела. Представил, как встретят советского литератора в Боровской обители и отложил поездку на три месяца. До последнего срока действия визы. Это было верное решение профессор Струтинский рассказывал мне уже в Копенгагене, что в августе-сентябре он некоторое время вообще не появлялся в институте, так тяжело это было. Но когда я приехал, 22 октября первый взрыв негодования против нас уже превратился в пологую волну. Никто ни разу ни на мгновение не дал мне почувствовать, что я тоже виноватый и несу невольную ответственность за усмиренную Чехословакию. В те же дни оставшийся на Западе Анатоль Кузнецов заявлял по радио, что каждый советский писатель, приезжающий в западные страны, выполняет тайные поручения. Это было гнусное свинство, плод так распространенного в нашей среде вычисления стукачей, агентов-провокаторов. Помню, как отвратительно я почувствовал себя, услышав в Копенгагене кузнецовское заявление. Меж тем в Москве инструктор ЦК, уча меня нормам приличного поведения за границей, профилактически специально предупредил, чтобы я не выполнял ничьих заданий и не занимался ничем, кроме своего прямого дела — собирания материалов о Боре. И ни старые Фру Маргарет, ни сравнительно молодые оги и Мариетта Бор, ни Леон Розенфельд и Стефан Розенталь, ни Бетти Шульц, словом никто ни в чем не выразил мне хотя бы тени недоверия. Сноски. Маргарет Бор, супруга Нильса Бора. Оги Бор, физик-теоретик, Нобелевский лауреат, сын Нильса Бора, Мария Бор, супруга Оги, Леон Розенфельд, глава архива Нильса Бора, Стефан Розенталь, один из ассистентов Нильса Бора, Бетти Шульц, секретарша Нильса Бора, хранительница его архива. Так, по крайней мере, мне казалось, и трудился я там месяц с ощущением полной раскованности, если бы еще я умел легко говорить по-английски. Потом состоялся второй месяц в Копенгагене, весной 75-го, когда книга была уже кончена. Вместо шести лет набора ушли восемь. А с непристойной издательской возней вокруг рукописи 11 лет. Умерли Леон Рейзенфельд и Мариетта Бор. Стала 90-летней фру Маргарет. И теперь, раздумывая в тайне над жизнеописанием Эйнштейна, я вновь прикидываю с повзрослевшей на 13 лет неуверенностью, хватит ли в самом деле жизни на еще одну столь медленно произрастающую книгу. 12 октября. На стенах нашей комнаты, крашенных небесно-голубой краской, узкокрылые летуны, насекомые сродни комариком, но утонченно-аристократические. Комарилья. Они залетают со стороны моря, садятся на голубые стены и молча умирают, не умея или не успевая сложить крылья. Голубая стена начинает казаться пустынным заброшенным аэродромом, где совершают последнюю посадку эти маленькие самолетики, истратившие все горючее, отпущенное им природой. Но чего они часами не падают со стены, будто, уходя из жизни, уходят из-под власти тяготения. Досадно, что ничего не знаешь о простых существах, наполняющих мир вокруг. 13 октября. А сегодня вдруг сразу стало видно, что горы начинают рыжеть. Сверху идет осень. Это седина природы. Потом природа облысеет, и знаешь, что еще через полгода снова закудрявится, затем снова посидеет. Некогда, когда люди искали не столько знания, сколько утешения, конечно, должна была возникнуть мысль, что и жизнь человеческого рода идет по кругу. Только по кругу не годового диаметра, а такого громадного, что одновременно живущим поколениям не дано удостовериться в реальности неизбежных возвращений и повторение пройденного. Словом, диаметр этого мыслимого круга времени должен был представляться таким, чтобы превышать пределы любого обозримого исторического опыта. У индусов это были миллионы лет. И вообще, если уйти от исторического опыта, можно славно утешаться любыми пророчествами. непонятно жестокость библейских пророков, всегда предвещавших грядущие беды. Зачем? Когда так легко было безнаказанно утешать? Все равно ведь пророчества не подлежали экспериментальной проверке, по крайней мере, живущими. Идея рая не в счет, она для избранных. Были сегодня в Сухумском обезьяньем питомники. За шесть лет он поредел, точно иные из его обитателей ушли в город, чтобы превращаться в людей, и вправду на городских улицах, изнемогающих под пыльным солнцем, немало прохожих, которым это, видимо, вполне удалось. 14 октября. Приговорил себя к Бору, и вот уже чувство, какая это хорошая вещь начало долгой работы. Сразу поселяешься в замкнутом кругу. И все, что в его пределах, становится до крайности важным. А все за его пределами до крайности несущественным. Поднимаюсь в библиотеку, а там книги расставлены по странам, вижу указатель на полке «Датская литература». И тотчас срабатывает контакт. «Датская» — это как раз для меня. И беру три книжки, до которых прежде никогда не дотянулось бы любопытством. Одна из них — достойнейшая повесть Ганса Шерфига «Пропавший чиновник», нечто сатирическое, но печальное, старый мотив дания тюрьма. А там фраза «Дверь заперта» и не все ли равно, как она заперта изнутри или снаружи. 15 октября Каждый вечер около половины седьмого вдоль линии горизонта проходит черный катер. Он идет с юга на север, откуда-то из Гудаут или Пицунды. Очевидно по расписанию, пока солнце опускалось в море около семи, между появлением черного силуэта и закатом не было зримой связи. Но вот уже дня три, как она стала явственной. Катер ползет по горизонту, солнце падает по вертикали, оба движутся бесшумно и неотменимо. И теперь ждешь, когда они встретятся, и черный кораблик пересечет по хорде малиново-оранжевый круг. Это должно быть сказочное зрелище. Но покуда катер проходит слишком рано и солнце не успевает к свиданию, день еще длиннее, чем нужно. Однако два-три безоблачных заката, и это, наконец, случится. Не переменили бы расписание катерка, а на солнце можно положиться. Всего же поразительней, что всплыло воспоминание, как одиннадцать лет назад, тоже в октябре, Мы жили тогда в Гаграх в дни венгерских событий и Суэцкого кризиса, и малиновые закаты отдавали мрачностью. Я уже видел это зрелище встречи катера и солнца. Неужели все 11 лет с той же исправностью ходит здесь, с юга на север, эта суденышка? Если так, оно годится как образ традиции, безучастной к изменчивости мира. 16 октября. Снова катерок и снова солнце. Еще не пересеклись. Вспомнил 16 октября 1941 года. Для меня день возвращения из окружения в Москву. шесть лет прошло. За такой срок мог родиться и уйти на дуэль с Мартыновым Новый Лермонтов. Надо почтительно пересчитывать уходящие годы. 17 октября. Черт возьми, какая чепуха. Нынче вечером котерок не появился. Солнце зашло с рассчитанной регулярностью, а он не пришел. Смешно, теперь он сгодится, как образ ненадежной традиции. Еще смешнее, что чувствуешь себя обманутым и готов на него обидеться. 18 октября. В сумерках зашли юно-морец и, счастливо или несчастливо, приверженный к ней Лёва Том. Она читала свои стихи, и легче всего сказать, что это вторичная поэзия. Ее бы не было, если бы не было поэзии до нее. Возможно, не было бы, но это вовсе не значит, что ее нет. Разве нет Блоковского «Дон Жуана» или «Каменного хозяина», «Лесе украинки» или, наконец, «Каменного гостя», и разве нет пастернаковских стихов из романа? А они-то и впрямь не существовали бы, если бы прежде не существовала поэзия Евангелий. Уже состоявшаяся некогда поэзия сама становится частью жизни». И она, эта часть, так же полноправна, как и все остальные в действительности судьбы, реки, измены, закаты, надежды, войны и кричащие на рассвете незримые петухи. И, как всегда, все дело только в личности поэта, охватывающего или хватающего эту действительность. Юно-морец — личность, а не слуга, и этого довольна. Она заявила не столько убежденно, сколько бесповоротно, как она говорит обо всем, что Вознесенский и Евтушенко — сквернейшие поэты. Спорить с ней нельзя. Она произносит краткие монологи и задает следовательские вопросы. Это не годится для диалога. На самом деле она просто громоздит вокруг себя крошечную крепостцу, как придумал когда-то Пастернак. Побеждает неуверенность в себе, а вместе с тем она порою любуется собой, и от этого ее стихи бывают слишком длинны. У зеркала женщине всегда хочется стоять дольше, чем это нужно. 19 октября. Вспомнил сейчас. Юна Морец сказала вчера, что ее мировоззрение, а лучше «в мире поведения», Зиждется на двух анекдотах. Первый. Известного польского художника, всю жизнь рисовавшего не людей, а гномов, пригласили, наконец, к министру культуры. Тот сказал, «Пан Тадеуш, вас так любит народ. Зачем же вы все пишете не людей, а этих своих гномов? Ведь их же нет на самом деле». «То есть как нет?» — возразил старик. А тогда кто же эти маленькие в красных колпачках? Второй. Человек стоял на площади перед ратушей и плевался изо всех сил. Подошел полицейский. Что вы делаете? Вы же знаете, что здесь плевать нельзя. А человек ответил. Но вы же видите, что можно. 20 октября. Последний день в Гаграх. Под занавес пришла фототелеграмма из Москвы от Нюнички М. Она дочитала моего Резерфорда и не поленилась пойти на почту в тексте фраза «Я никогда так интересно с тобой не общалась». Самые желанные слова, какие я хотел бы услышать. Шесть лет писал, все жаждал, чтобы виден был Резерфорд. А теперь, когда все позади, жаждется, чтобы читающий увидел и меня. Н. Увидела. Может начать самообольщаться. 21 октября возвращаемся в Москву. За окнами вагона тереконы Донбасса, пирамиды над угольными фараонами. Как обычно, на российском пейзаже непонятные безлюди. И кажется, будто эти молчаливые лилово-синие пирамиды — свидетели веков. У их подножий паслись монгольские кони. Отчего-то эти терриконы довели праздное шевеление в голове к началу Нового Завета. Приходит ли правоверным... Христианам на ум, что родство Иисуса с Авраамом через четырнадцать родов, да еще четырнадцать родов, установлено у Матвея совершенно напрасно. Иосиф не согрешил с Марией, это сделал непорочно другой. Обозначенный Святым Духом, поэтому в Христе не было никаких генов ни одного из предков Иосифа. Вся человеческая родословная Иисуса имела смысл только по материнской линии, но эта линия в Евангелиях не прослежена. «Так не от того ли и был он нечеловечески хорош, что биопрограмма его наследственности была свободна от генов мстительной нетерпимости Ветхого Завета? Не потому ли был он непригоден для земного человеческого общежития?» «22 октября. А я еще слышал шарманку». А я еще видывал в Москве толстеньких, зелено зеленожелтых попугаев, запятак, вытягивающих счастье. Они походили на тугие, набухшие почки, готовые лопнуть и превратиться в тропические цветы без названия. А еще я катался на трамвайной кишке. А еще я не забыл уныло гортанные голоса старьевщиков на московских дворах. К сумеркам их матрацно-полосатые мешки надувались, как дирижабли, и проплывали вечерними переулками, куда-то унося изжитое человеческое прошлое. А теперь обнаруживается прошлое, и жить нельзя, и никаким старьевщиком его не унести. 23 октября. Гораздо труднее смотреть неправде прямо в глаза. 26 октября. Сегодня на моем семинаре писатели и современная наука, химик Григорий Львович Слонимский демонстрировал полимерную синтетическую зернистую икру. Всем были розданы крошечные бутербродики, и все признали, что эта штука поразительно неотличима от настоящей икры ни по цвету, ни по запаху, ни по вкусу. Но вот что занятное и сверхсерьезно. Кошка, обожающая икру натуральную, от этой полимерной отказалась. Подошла к тарелочке, то ли понюхала, то ли лизнула, подняла голову и ушла. Что же знает она, чего не знаем мы? Что надо сделать, дабы обмануть ее, а недоверчивого человека? 27 октября В подъезде разговаривают лифтерши, встревоженно перебивая друг друга. В гуме появились листовки. Не покупайте теплых вещей. Двадцать девятого вам будет и без того жарко. Это послезавтра. Люди пугаются всерьез. Молва приписывает такие угрозы китайцам. У ненависти есть свойство многократного удвоения, как у отражения зеркала в зеркале. Этого свойства нет у любви. Она может натолкнуться на равнодушие. Тогда удвоение прекращается, ненависть ответного равнодушия не вызывает. Только новую ненависть удвоение тут не знает естественного предела. Это неприходящий атовизм борьбы за существование. И потому пропаганда любой ненависти, националистической, религиозной, идейной, так легко подчиняет себе людей. И потому так неприродно, так несбыточно проповедь непротивления злу или противление ненависти. И потому остается вечным этическим новаторством Нагорная проповедь. Беда не в китайцах, беда в том, что у нас души раскосы. 28 октября. С утра радостное открытие. Сегодня, оказывается, не 29 а 28 -е. Вчера прожил весь день неправильным числом. Какая хорошая ошибка. Ходишь с дурацким ощущением, что тебе подарен лишний день жизни. А перечитаешь эту запись когда-нибудь, даже не вспомнишь, зачем же он был тебе подарен, что ты сумел сделать с этим лишним днем. Хорошо бы так ошибиться на десятилетие и нечаянно прожить лишнее». Хорошо бы ошибиться на целую жизнь и прожить еще одну вне календарную, а? 29 октября. Нынче воскресенье, и вот воскресный подарочек к работающему. Подарочек умственный, но тем он и хорош, потому что работа умственная. А дело в том, что я все жаждал узнать, услышать от кого-нибудь об интересе Бора к его знаменитому и странному соотечественнику к Еркебору. Спрашиваю себя, почему жаждал, потому что хотелось осложнить логически выводимый образ Бора существенно нелогичной чертой. Керкегор демонстративно антинаучен, любимец экзистенциалистов. Но экзистенциалисты у нас на дороге не валяются. Услышать о желанном нет кого было. И вдруг сегодня читаю в эссе Леона Резенфельда. Набора глубоко заинтересована психологическими проблемами. Сильное впечатление произвели к Ярке Гора. Оказалось, что и поток сознания был близок Бору. И я счастливо убедился, как мало еще знаю о нем, впереди неожиданности, и это лучшее, что обещает работа. Если бы еще знать, сколько лет будет длиться она. 30 октября. А и правда, если бы знать, если бы знать». Вчера вечером записалась эта чеховская фраза по точному поводу, а сегодня неотвязно сидит в голове уже без повода. Если, разумеется, пренебречь таким поводом, как сама жизнь, то есть с тем всеобъемлющим поводом, по какому сказалась она у Чехова в финале «Трех сестер». Звучит она в голове вместе с той летней вечерней духовою музыкой расставания, что навсегда засела в памяти со времен хатовского спектакля. Захотелось снова прокрутить эту пластинку на каравелле и снова услышать безнадежные голоса сестер, которые так старались обнадежить себя и нас. Музыка играет так весело и кажется еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем, ах, если бы знать, если бы знать. Неужели Чехов верил всерьез, что грядет пора, такое устройство жизни, когда это и вправду станет известно людям? Прошло двадцать девятое, люди продолжают покупать в гуме теплые вещи. 31 октября. Все вокруг полно слухов, младенческие, страховидных, но густо тревожных. Модель такая. А вы знаете, что на Амуре, на нашей границе, стоит китайская армия в 12 миллионов человек? Не знаете, не верите, она стоит. Говорящий совершенно не понимает, что такое 12 миллионов солдат. Даже былые фронтовики забывают, что это такое. И не работает ответ. А вы представляете, что значит разместить на ограниченном пространстве и ежедневно кормить 12 миллионов? Когда произносишь это, на тебя смотрят, как на дурачка-оптимиста. Смотрят умными невеселыми глазами, за которыми неодолимый страх перед историей. Все поколения имели на него право, а наша — больше других.